«Глава 329. Исходя из сказанного тобой, я не ошибся. Раса монстров не осуществляла серьезных действий, дожидаясь возвращения их короля. Согласно моим расчетам, король монстров появится в ближайшее время». Макке спросил. «Босс, ты хочешь сказать, что король монстров появится в крепости?» Я кивнул. «Он должен появиться». Обладая несравненной силой, он заставил подчиненных атаковать сразу три различные расы, создавая тем самым возможность для его появления. Как только основные силы трех рас будут разбиты, он сможет медленно занять доминирующую позицию в этом мире. Жав кулаки, мое тело напряглось из-за сильного желания битвы. «Король монстров, я не позволю тебе победить!» Маке и Хао Юи стояли предо мной. Из-за тусклого золотого света, излучаемого моим телом, они мгновенно отошли на несколько шагов. Маке с изумлением посмотрел на меня. «Босс, твое совершенствование снова улучшилось. Неужели ты...» Я кивнул. «Да, я преуспел». Маке ликовал. «Замечательно. Босс, армия моего королевства переходит под твое управление». «Пойдем на фронт и разобьем расу монстров!» Я покачал головой. «Командование армии не мой уровень. Это следует сделать тебе. Любой командир из твоей империи, несомненно, сильнее меня в этой области. Кстати, я слышал, что учителя находятся на линии фронта. Это правда?» Маки ответил. «Правда. Учителя, мудзы и остальные – все там. Босс, не надо скромничать!» С твоей нынешней силой ты наиболее подходящий на должность командующего армии магов человечества. Я вновь отказался от этого. Маке, я должен как можно скорее отправиться в крепость. Стоит мне возглавить большую армию, как мой темп замедлится. Мы не знаем, как там обстоят дела. После моего ухода ты должен сразу же приступить к созыву армии и отправлять к нам на подмогу. Хао Юи резко влезла в наш разговор. «Джангун, что ты планируешь делать с моей сестрой? Она прошла через многие трудности, чтобы добраться до вашей базы в горах. Она отказалась от привилегированной жизни ради тебя и ежедневно сражается против расы в монстров вместе с твоими братьями». Хао Юи волновалась, испытывая негодование. Ее напоминание о Хао Шуй заставило меня содрогнуться и уныло произнести, «Я отпустил ее. Мы совершенно несовместимы. Мне не хочется портить ей жизнь». Хао Юи начала закипать. «Пустые слова. Ты разве не видел чувств моей сестры? Как ее может заботить твоя внешность? Мне все равно. Но ты должен дать мне удовлетворительный ответ. В противном случае я тебя никогда не прощу». Я криво усмехнулся. «Хао Юи. я знаю, что Хао Шуи хорошо относится ко мне, но забудь об этом. Мы обсудим это в будущем. Сперва мы должны покончить с королем монстров. Существование расы монстров является непосредственной угрозой. Как мы можем говорить об отношениях в такое время?» Хао Юи смягчилась и кивнула. «Хорошо, я подожду твоего ответа. Ты должен позаботиться о моей сестре». После того, как вы встретитесь, не позволяй ей находиться в опасности. Ты понял меня? Я кивнул. Определенно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Ты понимаешь это, Хаоюи? Хаоюи улыбнулась. Конечно понимаю. Если бы не твоя помощь, Маке и я не были бы вместе. Поэтому я уверена в этом. Маке лучший выбор для меня. Я подумал о словах, которые сказал Фэнлянгли Ли перед своей смертью, но не передал их ей. Мне не хотелось, чтобы это повлияло на чувства Хао Юе и Маке. После того, как они, несмотря на все трудности, развились до такого уровня, я не могу перекрыть их тенью его слов. Фэнг прости меня. Надеюсь, в следующей жизни ты будешь хорошим человеком. Маке собрался что-то сказать, как вдруг из дверей залы раздался крик. «Отчет его величества! Срочное известие!» Маке нахмурился. «Заходи и докладывай!» Солдат поспешно вошел и опустился на колени. «Ваше величество, дела плохи. В пяти километрах от столицы появилось два логова монстров, а монстры, выходящие из них, начали разрушение окружающих территорий». Маке был ошеломлен. «Что? Появились у логова монстров? Могли ли вы ошибиться?» Слегка паникуя, он взглянул на меня. Этот доклад явно потряс его. Несмотря на то, что нельзя было сказать, что в королевстве Аксия не было боевой силы, но поскольку мои братья с горной базы были мобилизированы, а драконы и эльфы находились далеко от столицы, они могли полагаться лишь на свой отряд королевских магов. И я нерешительно пробормотал. «Маки, не нервничай. Наши предположения подтверждаются. Раса монстров лишь увеличила мою уверенность в этом. Я думаю, что эта ситуация происходит в двух других королевствах. Монстры, должно быть, пытаются уменьшить количество войск в крепости. Ты должен незамедлительно собрать отряд королевских магов и ждать моего доклада. Оставите логово на меня». Я был уверен в своих силах. Разве это не просто двологово? Их устранение не должно быть сложной задачей. Маке спросил. «Босс, как ты сможешь отправиться один? Возьми меня с собой!» Я улыбнулся. Макия, не волнуйся. Эти монстры не представляют для меня никакой угрозы. Кстати, я оставлю Дзаншаня на твоем попечении. Так что жди моего возвращения». «Как только я вернусь, мы сразу отправимся в форт». Закончив говорить, я воспользовался телепортацией и покинул главную залу. Активировав божественные силы, я взмыл в небо, быстро покидая столицу. Воздух был наполнен сильной демонической аурой. Ранее ясное небо было покрыто тяжелыми зловещими облаками, внушающими гнетущее чувство. Отметив направление, я словно маленькая звезда рванул в нужную сторону. Вскоре я увидел плотные ряды монстров, что вылезали из двух огромных черных дыр в земле. Между нами было порядка трехсот метров. Монстры, что успели вылезти из них, рассредоточились по округе в поисках добычи. Эти монстры отличались от тех, что встречались мне ранее. Единственное сходство между ними – налитые кровью глаза. Рядом с логовами располагалось несколько деревень, и множество монстров добрались до них, устроив там резню. В мгновение ока несколько человек погибло от их лап, от них не оставалось даже трупов. Поскольку в Аксии было много магов, в этих деревнях были люди, владеющие магией. К сожалению, их слабых способностей было недостаточно для сражения с монстрами, в виду этого они не могли ничего противопоставить им